Глава тридцать восьмая. Свидание. Или и Гульшан осторожно шли в густой пелене тумана. У моста было пусто и тихо, но скоро в мгле снова загудел мотор. Они не шевелились. «Машина только одна», — прошептал доктор, тщетно пытаясь разглядеть далекий отблеск фар. Мотор заглох. Они уже вошли на мост, когда вдали послышались неторопливые шаги. «Кто там?» — спросил Ильи, подняв винтовку. Ему ответил колючий насмешливый голос. «Свои, доктор». Из тумана вышел коренастый тип с блестевшей в свете луны лысиной. Его лицо выглядело жутко. С правой стороны возле глаза шрам, с левой — еще свежий ожог. «Векса!» — Или опустил оружие. «Я уж думал, мне показалось. Значит, ты выбрался». Наемник кисло ухмыльнулся. «Удачная неудача. Счастливое невезение. Я спас свою шкуру, но задание не выполнил. Контейнер так и не попал к графу. Чёртова полудница уже проснулась, когда я вернулся на берег. Она загнала меня в воду и караулила, ждала, когда я выплыву. Как же она выла, когда обнаружила, что дети исчезли? Как ты сбежал? — Из озера. На поверхность ведет подземная река. В темноте сначала и не разглядишь». Мне оставалось только лечь на воду, и ждать Течение само вынесло меня наружу. По воде я преодолел чуть ли не половину пути, а дальше меня встретили свои. Они замолчали. Гульшан не вмешивалась в разговор, отошла в сторону и наблюдала. «Дети целы?» — спросил Векса. Или кивнул. «Это главное», — кивнул наемник, и поглядел на доктора так, словно тот был фантомом. «Я видел, как пропустили грузовик, на котором ты приехал. Потом. После разговора с графом тебя увели. Я пытался разузнать, куда, но мне не говорили. По-настоящему я напрягся, когда узнал, что в лагере нет каланчи. Кстати, он так и не вернулся. Пошел по Ягоды? Или заметил, что Гульшан положил руку на пояс, где у нее висел пистолет? Зачем ты вернулся, Векса? — спросил доктор. И сам удивился, как похолодел голос. У меня нет контейнера с лекарством. И где он, я не знаю. Но он был у тебя? Был. Парень пошел искать нас и стащил его у полудницы. Наемник медленно кивнул. Башковитый малый. А потом нам пришлось избавиться от контейнера, потому что полудницы нас преследовали. Угу. Они вновь замолчали, на этот раз не глядя друг на друга. — Ты мне веришь, Векса? — Верю или не верю, это уже не важно. Графу больше не нужен препарат. Не нужен. Что изменилось за последний час? За последние пять минут. Все, доктор, изменилось все. Или шагнул ему навстречу. Зачем ему были нужны хлоропиоиды, Векса? Он болен, да? Гульшан задержала дыхание. Журчение реки в тишине будто сделалось громче. Векса задумчиво сплюнул, потер лысину. Много лет назад молодая жена графа тяжело заболела. Говорят, все началось, когда она искупалась в холодной воде в жаркий день. Сначала она не могла удерживать маленькие предметы в руках, например, вдеть сережку в ухо. Потом стала ронять вилку, путать имена и, наконец, перестала ходить. Не знаю, как называется эта болезнь, но у нее были какие-то проблемы с мозгом. И холодная вода, как говорили некоторые врачи, послужила катализатором. Надо знать характер графа. Когда-то он считал, что нет такого препятствия, которое он не смог бы преодолеть. Он ездил по всему миру, искал лекарства. На статьи Клуги он наткнулся, когда уже потерял всякую надежду. Официального разрешения на эксперимент ему не дали. Но это его не остановило. В строительство лаборатории Граб вложил целое состояние. Но к тому моменту, когда препарат еще не был применен на людях, его жена неожиданно скончалась. «Не понимаю». — нахмурился Ильей. — Почему же тогда он продолжил разработки? Векса странно посмотрел на доктора. — У них была маленькая дочь. Ей исполнилось четыре, когда и у нее начали проявляться те же симптомы, что у матери. Выходит, холодная вода, здесь ни при чем. Или молча подошел к перилам, оперся на них и поглядел вниз на темные потоки. — Теперь все ясно. — Понимаешь, доктор? почему я остался с ним. Хотелось помочь его девочке. Или быстро повернулся к наемнику. «Ты ведь знаешь, что от препарата ей стало бы еще хуже. Сначала она почувствовала бы себя здоровой, но после...» «Знаю, знаю. Но граф как будто ослеп. Когда узнал, что случилось с пациентками из-за солнца, сказал, что его дочь будет жить в местах с искусственным освещением. По мне, так тоскливая жизнь для ребенка». Граф верил к Луге и готов был пойти на все, чтобы спасти ее. Не останавливался ни перед чем. — На какие глупости, подвиги и жертвы мы готовы ради своих детей? Знакомое ощущение, а, доктор? Или устало опустил голову. — Любым глупостям, подвигам и жертвам есть предел. — Неужели? — И когда же наступил твой? Доктор ничего не ответил. Он сел на землю, оперся спиной перила и закрыл глаза. Справа зазвучал сорванный голос Гульшан. «Лекарство больше не нужно. Это значит...» Векса поглядел вдаль, туда, где уже давным-давно исчезла колонна автомобилей. Кивнул. «Сегодня около часа ночи». Позвонил ее домашний врач. Граф уехал, как только узнал об этом. «Всего один звонок из города» и годы усилий пропали даром. «Даром?» — мрачно переспросил Или. «Люди еще долго будут вспоминать все, что здесь творилось. Цена за жизнь одного ребенка высока. Жизнь ребенка нельзя оценивать чужими жизнями». Векса цыкнул. «Может быть, и нельзя. Но так уж вышло, что люди, которые пошли с тобой, тоже платили цену. Они могли погибнуть в любой момент. И тебе повезло, если они остались живы». Идти или не идти это был наш выбор, заспорила Гульшан. Ваш выбор. Ты думаешь, у наемника, которому платят, нет выбора? Он резко шагнул вперед. Девушка дернулась, но наемник всего лишь протянул Илью, сидящему на мосту широкую ладонь. Прощай, доктор. Больше не теряй свою дочь. Или подал ему руку, крякнул, поднялся. Прощай, Векса. Спасибо тебе. За что? «Так, ерунда. Ты всего пару раз спас мне жизнь, но за это я, видимо, никогда не рассчитаюсь. За детей, Векса, за то, что ты все-таки помог найти их и спасти». Наемник принялся разглядывать ботинки. «За жизнь одного ребенка», — сказал он глухо, — «не платят жизнью другого ребенка. Это моя правда». Блеснула Фикса, «не золотая» серебряная, в свете луны. «Помнишь, доктор, я говорил, что у меня тоже есть дети?» «Да, рассыпаны по миру. Ха! Хорошо, что я не знаю, кто из них сейчас чем занят. А то бы бегал по лесам и полям, как ты!» Наемник махнул рукой и пошел обратно к автомобилю. Или покачнулся, оперся на перила. «Эй, Векса, «Что?» «У тебя еще есть время?» «Немного». «А фонарь?» «Найдется и фонарь. Если пойдешь по тропинке через тот холм и войдешь в лес, то скоро наткнешься на двоих ваших, которые ушли по ягоды. Кажется, на них напал оборотень. Оба и, скорее всего, сейчас пытаются прийти в себя. Забери их». И «Сказал вовремя доктор. Завтра все мы уезжаем отсюда. В этих краях вы еще долго не увидите людей с оружием». «Что-то еще?» Да. — Один из них хочет меня убить. — Каланча, вы еще легко отделались. — Не так уж легко. Не беспокойся. Я прослежу, чтобы он покинул Адыгею вместе с нами. Но вечно следить за ним я не могу. Так что будь начеку, доктор. Такие, как он, помнят обиду долго. Он еще раз махнул рукой, его коренастая фигура растворилась в тумане. — Возвращаемся. — сказала Гульшан. Ирий вздрогнул от ее тихого голоса. Вязкий туман обступил их со всех сторон, и если бы не тропинка, им никогда бы не дойти до монастыря. Сырая пелена таяла, расходилась, вдалеке блеснул теплый огонек. Триста шагов отделяли его от дочери. Он шел в этом тумане и раньше, вчера, позавчера, всю жизнь, не зная, куда идет, не зная, кого спасает. Он шел, потому что неизведанное — это смерть. В конце пути туман обязательно приоткроет занавес, и под ним разгадка, ответ. Плохой или хороший, печальный или радостный — неважно. Главное, знай себе иди за ответом, за ясным утром, в котором очертания предметов — любимый и знакомый. Или. Да. Вы спите на ходу. Его пальцы ощутили грубое дерево и холодное железо монастырских ворот. Ночь. Вокруг все еще ночь. Бульшан постучала. Откуда-то сверху донеслись приглушенные голоса, словно кто-то катался по волнам. В щелях забегали огни, заскрипел засов. Дверь поддалась. Старая монахия с сеточкой морщин вместо губ поманила их за собой, поднимая повыше лампадку. Они прошли ушки мрачный коридор, еле переставляя ноги, И тут же перед ними расцвел огнями и красками монастырский двор, полный свечей, людей и глаз, которые, не отрывая, смотрели на вошедших. Быстрая худая фигурка отделилась от толпы и с размаху бросилась на доктора, обняла костлявыми руками, ткнулась грязными, пахнущими дорогой волосами доктору в подбородок. «Дэн! Как я думал...» — парень тихо заплакал. Или взлохматил ему волосы, прижал крепче. Бульшан ласково погладила на ладони по щеке. Все прошло, все позади. Подросток обернулся на ее голос, разглядел красную полосу на шее, открыл рот, но ничего не смог произнести. Взял ее руку и поцеловал раскрытую ладонь, прижал к щеке. Девушка не сопротивлялась. Она тоже плакала. Уже второй раз в том же саду Сама не знаю почему. Когда Илий поднялся в гостевую комнату, Зарина уже спала. Он стоял и смотрел на ее румяное лицо со светлыми завитушками, прилившими к спотевшему лбу. Пошевелишься, издашь громкий звук, и мираж растает. Она — маленький герой, — услышал он шепот за плечом. Гульшан стояла в комнате, как давно он не знал. Доктор облизал губы. Сильно она была напугана. Как любой ребенок, оказавшийся без родителей в незнакомом месте. Эти воспоминания... Или тяжело опустился на стул. Они останутся на всю жизнь. «Некоторые ученые считают», — прошептала Гульшан, «что дети помнят себя только с четырех». «Ученые», — пробормотал илли «Что-то я им больше не доверяю. Они переглянулись...» и беззвучно рассмеялись. — Все, доктор, — девушка подняла его со стула. — Будьте послушным мальчиком. Пора отдыхать. Вы ляжете здесь или в соседней комнате? — Здесь, — сходу ответил Илий. бульшан сощурилась. — С ней больше ничего не случится. Не волнуйтесь. Он кивнул. — Сегодня ночью точно не случится. За окном пел колыбельную сверчок. Из окошка... Лился ночной воздух, пахнущий цветами и свежей листвой. Или с трудом оторвал взгляд от лица дочери, повернулся. «Гульшан, я хотел сказать...» Дверь тихонько скрипнула. Или сел на матрац и, несмотря на усталость, еще долго не мог заснуть. Он глядел, глядел, а туман таял и расступался.